Душа в этот день была у одной Элен. Есть пословица «чужая душа потемки». Неправда. Чужая душа, если она, конечно, существует, за редким исключением чиста, как стеклышко. Не о личности речь, о душе, которая может быть к человеку и непричастна. Он убивает, обманывает, а душа его чиста. И живет себе независимо до поры до срока ну разве что воодушевит иногда она что нибудь хорошее молился я где то читал святой подвижник в пещере за убийцу который пришел и объявил что пришел его убивать и ведь действительно убил переждав молитву но тот молился очевидно не за себя где то читал и не за этого наверное мертвого уже разбойника разъеденного грехом и пороком, словно червивый лист. Он молился за спасение. Вот странные слова, спотыкаюсь, души убийцы, видимо ему, по всей вероятности, как ясный день. Не пропадать же душе бедняжки, если проштрафился владелец. Да он и не молился, он ее омывал. Он делал для нее все, что мог, при последнем приготовлении. И поцеловал в уста, убивай. И тут мне почудилось, я впервые ее увидел, душу. Она вырисовывалась у Елены подобие овального тельца или маленького облака, похожее на белого, спелёнутого до срока младенца, расположенного однако в отличие от ребенка в утробе, пряменько вверх головкой и не в животе, а в груди, посередине, доставая до лица. Душа Из нее просвечивала. В себе вы этого не разглядите, нет. Ты весь темный. Но там, в глубине материи, тот образок, та останняя, зажженная перед Господом Богом свеча. Не знаю, откуда берутся такие мысли, из какого резервуара, ведь я не веровал в Бога совсем не веровал. И никакой там особенной души за человеком не признавал. К религии не испытывал никаких приливов, весьма смутно ее представляя, как, впрочем, не испытывал и обычной для русских атеистов яростной религиозной вражды. Просто нашлись, по-видимому, для меня неодолимые границы. Увлечь, предать и убить. Пускай не своими руками — Но убить? Нет, это свыше наших сил и дается далеко не каждому. И я начал торопливо все ей объяснять, все подряд. Сейчас я открою тебе, Леночка, одну страшную тайну. Исповедуясь перед ней, я все ждал, когда она вскочит и с воплем бросится прочь от меня. Ну, а дальше известно арест, расстрел. Все в голове у меня уже было разработано. И в первый момент казалось она не понимает. Ни в какой стороне она находится. Никто в бреду высидает перед ней, как заяц на грязной травке. Никакую спасительную роль во всей этой истории должен сыграть наш общий друг Серёжа. И потому, наверное, от непонимания она дважды улыбнулась прямых инвективах о выморочной любви по заданию госбезопасности и о браке по приказу Родины-Матери, после чего иностранка автоматически попадала в объятия нашего грозного подданства. И ее бы запытали и Богу, ее бы запытали. Может быть, это звучало действительно комично, претенциозно. Объясняется человек в лучших чувствах, а сам приговаривает. «Мы расстанемся, чтобы тебя не убили». «Убили?» полюбить. Но мне было не до смеха. Она забеспокоилась. «Уйдем отсюда, Андрюшка». И в самом деле, к нам уже подползал за кустами мужик с газетой. Он полз на спине, вверх брюхом, будто бы продолжая одновременно загорать и читать, невзирая на все неудобства, какую-нибудь культуру и жизнь» с новым постановлением о порочных композиторах, засоряющих русскую музыку. Мы переместились, и пока тот с газетой разворачивался, а другой еще не подполз, мы, кажется, поцеловались. И тут я заметил, что она все еще сидит, и стоит и идет рядом со мной по дорожкам в парке Сокольники, которому одно название что парк, что Сокольники... А так, отхожие кусты и общипанные деревья, которые сами не знают, зачем они здесь растут, когда их всякий, кому не лень, обдирает, вместо того, чтобы бежать от меня в суеверном ужасе знатной иностранки, кинуться к отцу с матерью, поклониться послу, спасите меня, спасите от этой мерзости, которой нет предела, если мой лучший русский друг и тот агент, представленный меня погубить, как сам он только что мне признался». Но она все шла и шла со мной, как будто уже и лня, и любя на расстоянии, после мнимого разрыва, зато ужасное, что я вылил ей на ее голову. И мы, извините, второй раз поцеловались. «Ох, Ленка! Когда я сейчас вспоминаю обо всем об этом, я думаю, меня в ту минуту только чудо спасло, чудо твоего доверия ко мне» и к тому, что я говорил, снова и снова кидаясь к тебе объяснять все с самого начала. И ты не права, что спорила со мной всегда, будто по христианским понятиям каждый человек выбирает и потому свободен. В решительные минуты душа не выбирает, как мы не выбираем себе детей и родителей». И я действовал несвободной волей, когда открылся тебе в подготовленном на тебя покушении. Хотя, быть может, это и было самым серьезным переломом в моей жизни, после которого внутренне возвращаться в ряды морально-политического единства советского народа и общества, уповая на изначальную чистоту революции, было уже немыслимо. Сама посуди. Тебе, предположим, из очень-очень высоких нравственных идеалов вилят зарезать ребенка. Ты станешь выбирать, зарезать или не зарезать. И не покажутся ли тебе после этого сами эти идеалы, слегка мягко выражаясь подмученными кровью, не собственной, не нашей кровью пролетариата, а чужой, невинных младенцев, которую, Ленка, чем дальше внимательнее ты смотришь, тем все больше и больше различаешь на доблестном, уже упившемся красном стяге. Ах, эти песни! Над миром наше знамя реет, мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем, на бой кровавый, святой и правый. Ты знаешь, даже сейчас, когда я заканчиваю этот роман и начинаю по временам чисто физически выдыхаться, Я подбадриваю себя мысленно этими песнями. «Марш, марш вперед, рабочий народ!» Прекрасные были марши. Да, тяжела свобода, не выбора, выбора нет. Свобода — одиночество в мире, где ты вынужден жить. Да я бы и не выбрал другого, который ты все-таки любишь, в котором прижился». Хоть и говорят, что я обозвал Россию сукой, но она же мне мать родная Ленка. И так была хороша и правильно в моих глазах, когда я начинал жить. И когда мы расстались с тобой в Сокольниках, помнишь, и как думали навсегда, навеки, ты во Франции, я в России, обо всем договорившись, и я пошел своей дорогой пешком через весь город, Мне все мерещилось, что прохожие смотрят на меня с осуждением и показывают пальцами. «Враг народа! Вон, смотрите! Враг народа идет!» И до сих пор это длится, словно я все еще возвращаюсь домой с Сокольников, пешком, через весь город. Нет, не угрызение совести, но чувство какой-то последней оторванности от людей, от общества, состояние страстной отверженности» как это бывает у закоренелых преступников, мною владело. Хотя все мое тогдашнее преступление заключалось в том, что я не мог заставить себя стать соучастником в убийстве. Какая-то половинка сознания меня спрашивала настоятельно, но ты же советский человек, а другая огрызалась, оставьте меня в покое, я просто человек или никто, или враг народа. Много лет пройдет, и где-то по Суздалям я случайно забреду в случайно уцелевшую, но все еще действующую церквушку. И старенький пушистый попик спросит меня, да так властно, смерив с головы до пят. «Откуда прибыл раб Божий?» «Из Москвы», — отвечаю машинально, — «а сам не могу опомниться». «Так значит, и я и я?» Как все люди, как прочее, раб Божий и больше ничего за спиной. И не надо нам никаких иных должностей. Как зов свободы, раб Божий. Ибо нет лучшего титула, точнее обозначения, наконец-то, ничей раб, только Божий. Но это будет потом, а там в сокольниках Я всё боялся, что она еще что-то недопоняла. Всё висит мне казалось на ниточке ее понимания, и только поэтому мы еще держимся. Не предаст, конечно, как я ее не предам. И любовь еще не родившуюся, неосуществимую, как пепел, как могильный прах в сердце, унесет без надежды встретиться. Не мне ее, католичку, этим тонкостям обучать. Как, однако, нам вести себя на сцене публично, имитируя фатальный разрыв? У нее был один органический недостаток. Она не умела обманывать. Да, мы с тобой разработали ложную версию объяснения в парке «Сокольники». Слово за словом, шаг за шагом. Встречную, так сказать, легенду. Впрочем, не такую уж ложную, если присмотреться. Наша нежная дружба распалась под ударами грубой действительности. По моей вине, но запомни, Ленка, запомни, по твоей инициативе. Мой вульгарный нажим, моя непонятная попытка чуть ли не насильно женить тебя на себе и тем обратить каким-то обманным образом советское подданство показались тебе настолько чудовищными, настолько даже нечистоплотными в моральном смысле, что ты вынуждена была, вознегодовав, порвать со мной отношения. Тут она вступила из-за меня. Не надо, Андрюшка, насчет нечистоплотности в моральном смысле. Все-таки это неправда. О, Господи! Она еще искала правды, луч света в темном царстве. А я-то обучал ее обману, одному обману. «Надо, надо, Ленка! Пускай они знают, суки, патриоты своей родины, что это непристойно, что ты в результате уже начинаешь подозревать меня, своего лучшего русского друга, из-за них в самых черных делах. Смешно сказать. Я еще спорил с ними на тему патриотизма. Я — враг народа. Какой они малюют советскую Россию перед всем миром! Стыдно!» Пускай прекратят свое блядство. «А что такое блядство?» — спросила она, заинтересованная новым русским словом. Я кое-как объяснил, и она покраснела. Хотя, мне кажется, по-французски нет адекватных формул. По-французски, мне кажется, два человека вообще не могут по-настоящему поругаться. Настолько эстетичный язык. Мне еще хотелось, чтобы при этом разговоре, как разгневанная Диана... Она дала бы якобы мне пощечину. Но на это она не пошла и, может быть, была права. Слишком это не вязалось с ее психологическим обликом. Нельзя переигрывать. Ну хорошо, сценарий заготовлен, роли распределены. Кто же теперь все это правдоподобно исполнит? Изложит, подтвердит? Где гарантия, что мы не обманули органы, Обо всем вась-вась, между собой договорившись. Вот тут совершенно необходимо вступление третьего лица. Тут нужен доносчик. Сережу она, к сожалению, не любила, сама не зная почему. Хотя и была мила, как подобает иностранкам, но я уже наблюдал, что некоторые женщины его безо всяких причин не переносят. И приятен, и красив, и талантлив, и образован, и умен, А вот поди ты, словно нашла коса на камень, ничего не выходит, шарахается, как черт от Ладана. Моя мама, например, его не переваривала. Да брось ты его, брось, еще в детстве. Мне казалось сначала, что это просто ее материнский страх перед мифическим моим декаденством, в которое, дескать, я невольно впадаю под чужим воздействием. Вечно им кажется, что ее хороший ребенок по чьим-то плохим влияниям попадет в дурное общество. А может, сам ребенок отброс. Но потом, когда... Но я все забегаю вперед. Я сидел на проводе возле черного телефона, и каждые полминуты, не реже отрывистый голос наподобие секундомера, отсчитывал, где теперь на каком уровне скрещение обретается искомая точка «Э». Экрана не было. Но, как старый пеленгаторщик, сигнал я воспринимал наглядно в виде расчерченного по линейке черного пространства, по которому пунктиром двигалась бледная капсула «Э». Мне доводилось разбирать кардиограммы кораблей и самолетов, но чтобы средь белого дня в центре города... Не мог затеряться, спрятаться за домами одиночный человек? Такой пеллинг я наблюдал впервые. За ней следили, разумеется. Но как? Мне и не снилось, что Москва так простреливается, что все эти каменные блоки, барьеры, ребра видны насквозь, под рентгеном, с единственной каверной в камне, человеческим телом. Уйти от них или промахнуться не было ни малейшего шанса. Она вышла на екиманку. Внимание! Она вышла на екиманку. Скомандовал телефонный голос. Сценарий вам известен. Примирение. Без претензий на руку и сердце. Это пока оставим. Восстановление дружеских чувств. Ясненько? Случайная встреча. Внимание! Яуза! Киноударник. И замерло. Я тоже остановился и как будто прослушивал сквозь напряженную тишину телефонов. У контрольного пульта должно быть «Я Чайка», «Я Орел», «Я Сокол». «Порядочек. Приготовьтесь, переходит каменный мост». Я этот мост вижу. при Приогромный мост и весь из камня, если глядеть сверху и по нему медленно-медленно переползает маленькая человеческая бактерия. А что ей делать, подскажите, если каждый шаг ее заранее уже изучен и освещен? По телефону я вижу, как Элен, ни о чем не ведая, поправила сумочку на кожаном ремешке, перебросила небрежно бедный плащик с локтя на локоток и пошла, и пошла дальше, через каменный мост, по направлению ко мне. «Дай-то Бог!» — сверкнула. «Ей вовремя догадаться шмыгнуть по набережной на Москва-реку, и мы бы не встретились, не сошлись». «Внимание! Курс на улицу Фрунзе. Немедленно! Выходите на явку. Пересечетесь как бы случайно. Никаких обид. Сценарий известен? Идите на сближение. Повторяю координаты. Сарбата на улицу Фрунзе? Ясненько?» «Полный вперед! Желаю успеха!» Последовал короткий щелчок. Телефон отключили. Покачиваясь, я вышел на улицу и понял, что не делает человек, он просматривается насквозь. И сверху, и сбоку, и в спину. Им орудует. Им управляют по радио. Меня выпихнули с парашютом, как случается, выбрасывают ударом в задницу десантника. «Война?» У них всегда война. Без войны они не могут. И я поплыл, я полетел над Москвой, срочно соображая, где мне приземлиться в жизни и как нам еще раз вывернуться из беды. И тем не менее, я не думал тогда, что мир, где мы родились, зол и безумен. Да и теперь так не считаю. Я вижу рай на земле под покровом зла. Ведь каждый, буквально каждый из нас, является на свет с желанием осчастливить. Не мстителем, не убийцей, но посланцем рая. Сам Каин, благими засмеетесь намерениями, хе-хе, ах, знаю, знаю, но благими. Откуда им взяться, если зло необратимо? Вы думаете, идеал где-то там? нет он здесь под нами мы его топчем откуда все эти порывы выбраться из времени в небо из общества в золотой век как его его не называйте и это естественно для нас в смутное и тревожное предуказание прекрасном зачем в противном случае Нам было бы над этим задумываться. Признаки рая на земле — цветы и птицы, слон, всевозможные животные. Почему все так интересно вокруг, что и не надо умирать? Признаки рая — дети. Посмотрите, какие чистые у них лица. Дети невинны, и мы всякий раз надеемся на детей, осчастливят. Действительно, невинные — и восстановят рай на земле. Или хотя бы память о рае. Мы едва не столкнулись в устье Фрунзе, когда она как столбик появилась из-под земли, а я по заданному маршруту на высоком скаку вылетел из-за угла. «Элен! Неужели? Какая встреча?» Я почти вопил, размахивая руками, будто меня дергало током, в знак изумления и радостной растерянности. «Не вздумай улыбаться, не радуйся, все подстроено, и за нами следят». «Какая радость, Елен! Бежал, понимаешь, в Ленинскую библиотеку, и вдруг...» «Ты успела сказать э то», о чем мы с тобой договорились? Ты сумела?» «Мне удалось, надеясь, придать интонации и жестам ту развязную искусственность, ту разящую в глаза глупую подстроенность тона, которой прямо говорят, что мы ломаем комедию, если постановщик требует от нас мелодрамы. Пусть видят, если хотят, какой из меня актер. Да и то нужно было просуфлировать под топот копыт, под летавры восклицаний «Не бойся, деточка, не бойся». Она и не боялась нисколько, стоя столбиком передо мной вся в голубом сияя как майский полдень ангел что еще скажешь наряд ее как всегда крайне скромный крылья стрекозы разделял мои представления о небе а личика озарялась улыбкой сверх всякой договоренности напрасно цедел сквозь зубы что Это моя задача искательно улыбаться. её же дело теперь, как было обусловлено, хмуриться и дуться. И, отшатнувшись, пойти прочь от меня, пока я, рассыпаясь мелким бесом, буду ее умасливать. Мы помиримся, но не сразу, не раньше, чем я откажусь от своих гнусных поползновений. Никакого впечатления. Не умея притворяться, она все еще улыбалась. Фу, черт! — подумал я вслух. — Связался черт с младенцем. — А кто черт? — спросила она серьезно. — Я, конечно. Ты же у нас младенец. Ангелом работаешь. Тогда она заплакала. Но это уже, думаю, лучше. Это уже может сойти за слезы разгневанной души, оскорбленной в своем доверии женщины. И, взяв робко под локоток, как бы уговаривая не сердиться и не ссориться больше, повел долой с площади. Улица Фрунзе, по-военному подтянута казалась почти пустынной. И слежки за нами я не замечал. Неужели вон тот художественный берет с тросточкой — это орел или чайка? Сомневаюсь. Обыкновенный человек. Топтунам... Берет не положен. На военных я вообще не смотрел, они при деле. Ага. Вот, наконец-то, и наш. Узнаешь за версту. Шляпа, коровье седло, посаженное как-то слишком прямо. Не шляпа, а бастион, мавзолей на голове. Стоит с газетой в руках, как чукунная тумба посреди пустого, «Чисто выбритого асфальта и внимательно читает. «Заинтересовался, дескать, внезапно, культурной передовицей, «как громом пораженной. «Ну и пусть интересуется. «Газета, мне сдается, служит ему ни щитом, ни формой маскировки, «но внутренним необходимым пособием уйти в небытие «и слиться с чистым асфальтом. «Он не скрывается от нас». Он отвлекает себя от собственного образа. Он глубоко погружен, как будто в свое отсутствие на улице. И хорошо. При виде сыщика я разом успокаиваюсь. В мире вне измерений он высится передо мной маяком. — Так ты была у серёжи Рассказала, что мы поссорились. — Что ни о каком браке не может быть и речи. Мы прохаживаемся взад-вперед мимо нашего соглядатая, не приближаясь к нему чересчур, но и не удаляясь настолько, чтобы ориентир скрылся из глаз, смененный каким-нибудь новым незаметным перехватчиком. Противника всего лучше держать в поле обзора. Но, конечно, они виделись. В тот же день к вечеру она была у него дома и вся в слезах понаговорила с стрекороба. Все, что требовалось по рецепту. Она так негодовала, так сетовала. И что же? Верный наперсник умолял не волноваться. Без аргументов, вопреки очевидности. Ну, мало ли, какие размолвки. Помиритесь, помиритесь. Я не так выразился, она не то поняла. Он с таким пылом настаивал на возобновлении наших контактов, что она была совсем не удивлена, столкнувшись со мною только что носом к носу на площади. Ах, милое заграничное прилежание к славянизмам нос к носу, стрекороба, ради правильного орнамента туземной натужной мовы, совсем не удивлена была, на которых, слушаете, лакабулы, я как-то настораживаюсь. Да понимают ли они иноземцы, даже овладев моим родным языком с отважной чистотой и неопытностью, что значит слежка, доносы, тюрьмы? Что видят они в России сквозь свое калькированное и стилизованное стекло? «Не торопись мириться со мной». Не торопись мириться, чтобы не попасть нам в еще какую-нибудь ловушку. И ты думаешь, он поверил тебе? Он клюнул на эту удочку? От него, от ориентира в нашей жизни столько зависит. Ну, конечно же, Андрюшка, я так плакала, я так ругала тебя. И она расхохоталась. — Нет, вы представляете, она расхохоталась надо всем, что было и не было над нами по всей Москве. Но сознает ли, о чем речь, если еще может смеяться? — Клюнул, Андрюшка, клюнул! — скричала вдруг француженка с яростью русской бабы. — И я сама убедилась, провокатор! — Уйдем отсюда куда-нибудь! — потянула она меня за рукав в музей, если хочешь, или в зоологический сад. И смотри, где же твой, как ты его называл, таптун? Она вылепила губами трудное слово таптун, даже как-то нежно его причмокнув. Я огляделся. В самом деле, пока мы с ней выясняли отношения, филлер успел раствориться. Значит, следит какой-то уже другой орел — «Или сокол. Только я не могу обнаружить его в пространстве. Дурной признак. Действительно, пора уходить».